Глава 8 Хотя в те дни я не часто показывался на людях, деля свои часы между домом и библиотекой, но все же несколько раз встречал итальянца. Первая наша встреча была намеренной. Я разыскал его в харчевне матушки Джейн в день смерти Грова, а вторая случайный после спектакля. А тот первый разговор поверг моей мысли в крайнее смятение. Кола пересказал его в своих записках и, по всей видимости, полагал, будто обманул меня. Я нашел его рассудительным и учтивым, следующим в науках и умеренным в беседе. Он обладал очевидным даром к языкам, потому что, хотя беседа велась в основном по латыни, он как будто лишь немногое упускал из сказанного даже тогда, когда его собеседник невзначай переходил на английский. Но, невзирая на все ухищрения, он прискорбным образом выдавал себя всякому, У кого хватало здравого смысла его послушать. Такой врач, или, если уж на то пошло солдат, способен с таким знанием дела рассуждать о ересях минувших времен, с такой ученостью цитировать труды Полита и Тертулиана, или даже слышать что-либо о Элкесае, Зосиме и Монтане. Признаю, паписты больше интересуются столь малоизвестными предметами, нежели протестанты, которые научились читать сами Библию и потому менее нуждаются во мнениях других. Но даже среди самых ревностных католиков немногие держат такие факты наготове, чтобы с легкостью использовать их в диспуте. Обыскивая лачугу Бланди, Кола вел себя не как врач. Теперь же он говорил «не как врач». Мое любопытство все возрастало. И все же это было лишь малостью в сравнении с предметом беседы и направлением, какое он в неведении указал мне. Я много размышлял об этом феномене, с которым мы сталкиваемся так часто, что почти его не замечаем. Сколько раз, мучимый и неразрешимым вопросом, я брал наугад с полки книгу, нередко ту, о какой даже не слышал прежде, и все же на ее страницах находил искомый ответ. Повсеместно известно, что мужчину влечет в то место, где он впервые должен встретить женщину, предназначенную ему в жены. Крестьяне знают, что если дать Библии упасть и раскрыться, где придется, а потом наугад ткнуть в страницу пальцем, то вам откроется самый здравый совет, какого только можно желать. Невнимательные люди называют это совпадением. И среди философов я замечал все растущую склонность говорить о случайности и вероятности, словно последние суть объяснения, а не ученая маска, скрывающая их собственное невежество. Простые люди доподлинно знают, что это. Ничто не может произойти по воле случая. Господь видит и знает все. Даже предполагать иначе полнейший вздор. Эти совпадения — видимые знаки его явленного проведения из которых мы можем извлечь урок, если только узрим в них его руку и задумаемся над его промыслом. Именно он привел меня против моей воли в дом Сары в ту ночь, когда Кола обыскивал его. Именно он привел меня на ту дорогу в Эббингдон и заставил последовать за девушкой. тоже случилось и в беседе с Кола. Все то, что забаскал и зовут случайностью, случаем и совпадением — указует на вмешательство Господне в дела людей. Кола мог взять любой пример для разъяснения своего довода, и он не хуже, но, может, даже и лучше прояснил его, нежели рассказ о давно исчезнувшей и позабытой ереси. Так что же побудило его упомянуть самую безвестную разновидность ереси монтонитов? Какой ангел нашептал ему на ухо и направил его мысль в такое русло, что когда я покидал Харчевню, мои члены дрожали, а тело обливалось потом. В каждом поколении будет возрождаться свой Мессия и будет предан, и умрет, и воскреснет. И так до тех пор, пока род людской не отвратится от зла и доля не будет грешить». Таковы были его слова, и они ввергли меня в большой страх. «Потому что Сара...» произнесла их в точности прошлой ночью. В последующие несколько дней это было величайшей моей заботой, и все мысли о докторе Грови стерлись у меня из памяти. Сперва я прочел то немногое, что имел дома, потом пошел в новый колледж, чтобы перерыть небольшую библиотеку Томаса Кена и едва заметил выражение горя и озабоченности на лице этого измученного несчастного. Хотелось бы, чтобы все вышло иначе. Будь я внимательнее, он, наверное, заговорил бы, и чаша сия миновала бы Сару. Но я оставил без внимания его мучения, а позднее его уже невозможно было поколебать. Он пошел к Грову, чтобы молить у него прощения за распространяемую клевету, но сам попался в ловушку собственной лживости, когда застал в его комнате Престкота, то не известил мирового судью, и не позвал стражу он не мог взять назад свою ложь о том что якобы видел как сара входит в комнату грова иначе сам вынужден был бы сознаться что он помог бежать преступнику оказавшись перед выбором подвергнуться божьему гневу после смерти или мщению доктора воллиса при жизни он избрал первое и дорого за это поплатился ибо он принужден был стоять безучастно и глядеть, как вешают невиновную, и все ради годового содержания в восемьдесят фунтов. Я не могу порицать его сурово, мой грех не меньше его, так как я поднял свой голос тогда, когда было уже слишком поздно. Он одолжил мне требуемые книги, и, покончив с ними, я отправился в Бадлиянское собрание, где стал разыскивать рассказанную коло-легенду. Отрывки из Тертулиана и Полита были в точности таковы, как он процитировал, и я нашел упоминание также у Евсевия, Иринея и Епифания, и чем более читал я, тем более мой рассудок восставал против увиденного. Как могла, не имея образования, Сара цитировать почти дословно пророчества, сделанные более тысячи лет назад? Сомнений не было. Вновь и вновь повторялись одни и те же слова, словно их произносили одни и те же уста. Давно умершая женщина, пророчествовавшая с горы в Малой Азии, и девушка, столь странно говорившая о своей смерти в Эббингдоне. Не без усилий я отмел прочитанное. То были смутные времена, и в самом воздухе еще витали миазмы безумия, Даже если за два последних десятилетия религиозный пыл истощился. Я сказал себе, малана обманывается, малана попалась в ловушку развращенности нашего безнравственного века. Я уповал, что пройдет время, и ее меньше будет тяготить тревога за мать и за ее собственное будущее, и тогда она отбросит эти безрассудные идеи и перестанет подвергать себя опасности. Часто случается так, что людям, Удается убедить себя посредством рассудочных построений, дескать, то, что они почитают истиной в душе, на деле не является таковой, и все лишь потому, что они не в силах ее постичь. Чтобы избавиться от этой меланхолии, я заставил себя вернуться к людям, и потому с готовностью согласился сопровождать Лоуэра и Кола на представление. Я не бывал в театре более четырех лет, и как бы я не любил мой город, Признаюсь, в нем не так много любопытного, что могло бы занять погруженный в уныние ум, когда ему надо отвлечься. Помнится, я получил большое удовольствие, потому что, невзирая на критику мистера Кола, нашел историю Лира и его дочерей поучительный и трогательной, а также превосходно разыгранный. Также я наслаждался вечером, проведенным в приятном обществе, и мой интерес к итальянцу пробудился вновь. Я провел значительное время за беседой с ним и употребил его на то, чтобы поелику возможно расспросить его. Однако мои расспросы не принесли желаемого плода. Кола с легкостью парировал мои вопросы о нем самом и то и дело переводил разговор на предметы, в которых его мнение и взгляды не имели значения. Действительно, он как будто догадался о моем любопытстве, и черпал немалое удовольствие в том, чтобы уходить от значимых ответов. Разумеется, я не мог без обиняков спросить его о том, что интересовало меня более всего. Как бы мне не хотелось узнать, зачем он обыскивал лачугу Сары-Бланди, нельзя было построить мой вопрос так, чтобы получить на него полезный ответ. Но перед уходом он явно почувствовал, что возбудил во мне подозрение потому поглядел на меня более настороженно и с большим почтением, чем прежде. Как только они с Лоуром ушли, мы с Локом провели еще час за приятельской беседой, после чего покинули постоялый двор и удалились на покой. Пожелав доброй ночи матушке, я провел некоторое время за положенным чтением Библии и, готов уже был отойти ко сну, когда громкий стук с улицы заставил меня спуститься снова, чтобы открыть входную дверь, на которую я только что и с такими трудами наложил засовы. Это был Лоуэр, который принялся пространно извиняться, что потревожил мой покой, и просил уделить ему немного времени. «Я в полной растерянности», — начал он, когда я провел его к себе в комнату и попросил говорить тише. Матушка питала отвращение к любым треволнениям по вечерам, и мне пришлось бы многие дни сносить ее ворчание, если бы ее разбудил голос Лоуэра или стук его башмаков. «Что вы думаете о кола?» — внезапно спросил он. Я ответил уклончиво, так как было совершенно ясно, что Лоуэру нет дела до моего мнения об итальянце. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я то и дело слышу о нем самые страшные вещи». — сказал он. — Как вам известно, меня вызвал доктор Уолис. Мало того, что Кола то и дело крадет чужие идеи, но Уоллес как будто полагает, что он каким-то образом причастен к смерти доктора Грова. Вы знаете, что я произвел вскрытие? Смысл был в том, чтобы посмотреть, не обвинит ли итальянца труп. — И он обвинил? Сердце мое забилось быстрее, когда разговор перешел на этот предмет. Самые страшные кошмары сбывались у меня на глазах, я понятия не имел, как мне лучше себя повести. До сего момента я даже не подозревал, что по смерти Грова ведется дознание, и не только уговорил себя, будто я в полной безопасности, но и убедил, будто его смерть не имеет ко мне никакого отношения. Нет. Разумеется, нет. Или, быть может, да. К тому времени, когда я вскрыл его... Невозможно было сказать, кровит он в обвинении или по иной причине. Так или иначе, опыт не удался. Почему волис так решил? Ума не приложу. Он человек скрытый и никогда не говорит ничего, пока его не принудят. Но его предостережения меня встревожили. А теперь, сдается, мне придется взять коло с собой в объезд». Я все ночи проведу без сна, ожидая, что он вот-вот всадит в меня стилет. — Об этом я бы особо не тревожился, — ответил я. Мне он показался человеком совершенно заурядным для иностранца. И по опыту знаю, доктор Уоллес черпает странное удовольствие в том, чтобы представляться более осведомленным, чем все прочие. Зачастую это далеко не так, а просто уловка, чтобы побудить собеседника довериться ему. Лоуэр хмыкнул. И все же в этом итальянце есть что-то странное. Теперь, когда мне на это указали, я и сам это чувствую. Я хочу сказать, что он тут делает. Ему положено улаживать семейные дела, а для этого надо быть в Лондоне. Я знаю, что для возвращения семейных капиталов он не сделал ровным счетом ничего. Вместо этого он прилип к Бойлю и ведет себя с ним на удивление подобострастно, да еще заводит себе пациентов в городе. «Ну уж, конечно, всего одну», — возразил я, «и эта пациентка едва ли идет в счет. Но что, если он решит остаться? Модный доктор с континента. Дурной оборот для меня. И он с заметной жадностью воспрашивает все о моих пациентах. Я и впрямь подумываю, а не решил ли он украсть их у меня? «Лоуэр», — строго сказал я, «для человека мудрого вы бываете самым большим глупцом, кого я знаю». Зачем человеку состоятельному, сыну богатого итальянского купца, открывать практику в Оксфорде и красть ваших пациентов? Опомнитесь, дружище!» С превеликой неохотой он уступил такому доводу. А что до причастности к смерти доктора Грова, то должен сказать, это сущий вымысел. Зачем ему или вообще кому-либо совершать такое? Знаете, что я думаю? Что? Я думаю, что Гров... Окончил жизнь самоубийством. Ловер покачал головой. «Не в этом дело. Дело в том, что ближайшие семь дней мне придется провести в обществе человека, которому я не доверяю. И это недоверие все растет. Что мне теперь делать? Отменить объезд. Мне нужны деньги. Поезжайте один. Было бы верхом неучтивости взять назад приглашение, если я сам его сделал». «Страдайте молча, не осуждайте, полагаясь на чужое слово, и сами попытайтесь уяснить, что он есть на самом деле. А тем временем, — продолжал я, — раз уж вы здесь и знаете его лучше других, я должен просить вашего совета в одном важном деле. Делаю я это с большой неохотой, так как мне не хотелось бы еще более возбуждать ваши подозрения, но есть одна странность, какой я никак не могу понять». Я весь внимание. Я как можно суше, рассказала рассказал о моем посещении лачуги Бланди, о том, какой обыск учинил там Кола, убедившись, что старушка спит. О том, что случилось затем, я решил умолчать. Почему бы вам не спросить Сару Бланди, не пропало ли у них что-нибудь? Он ее врач. Я не хочу подрывать ее доверие и не хочу, чтобы он опять отказался лечить старушку. «Что вы думаете?» «Думаю, когда мы окажемся в одной кровати, мне придется спать на кошельке», — сказал он. «Удивительно, сколько трудов вы положили, пытаясь унять мои подозрения, потом разожгли их снова». За это я прошу прощения. Его поведение странно, но, думается, ваши собственные страхи безосновательны. Этот ночной разговор... Разбередил мои собственные тревоги и должен заметить, за все это время Ловар ни словом не обмолвился о том, что мировой судья уже заподозрил в Саре возможную преступницу. Сделая он это, я повел бы себя иначе. А так, едва Ловар оставил меня в мирном одиночестве, мои мысли вновь обратились к странному поведению кола, и я решил докопаться до его сути. Однако я решил, что сначала лучше расспросить о нем. «Саму Сару. Неважно, врач ее колы или нет». «В той полке?» — переспросила она, когда я рассказал ей об обыске. «Там нет ничего ценного. Только немногие книги, принадлежавшие моему отцу». Она внимательно осмотрела полку. «Одной не хватает», — сказала она. «Но я никогда ее не читала, потому что она была на латыни». «Твой отец знал латынь?» Удивленно спросил я. Я знал, что он человек бывалый, но не догадывался, что приобретенные им познания простирались так далеко. «Нет», — ответила она, — «он считал, что это мертвый язык, и от него никому нет пользы, кроме глупцов и собирателей древности». «Прошу прощения», — со слабой улыбкой добавила она. «Он хотел создать новый мир, а не оживить старый». А еще он однажды сказал мне, что, на его взгляд, нам нечему учиться у рабовладельцев-язычников. Это я пропустил мимо ушей и ничем не выказал своего неодобрения. «Откуда взялись все эти книги?» Она пожала плечами. Я вообще не вспоминала о них, разве что думала, как их раздать. Я спросила у книготорговца, но он предложил мне очень мало. Я собиралась отдать их вам в дар за вашу доброту, если вы их примете. «Ты меня достаточно знаешь, чтобы понимать, что я никогда не откажусь от такого подарка», — сказал я. «Но я все равно бы отказался. Ты не в том положении, чтобы так вольно распоряжаться своим имуществом. Я настоял бы на том, чтобы заплатить тебе, а я бы отказалась от денег. И мы еще долгое время ссорились бы из-за этого. А есть дела более важные. К примеру, ты не можешь подарить, а я не могу купить то, чем, по-видимому, распоряжается сейчас мистер Кола. Думаю, прежде всего надо посмотреть, не могу ли я вернуть эту книгу. Для начала я проделал весь путь до Крайстчерч и удостоверился, что Лоуэр и Кола действительно уехали в то утро в объезд. Затем я пошел к миссис Булстрот, домохозяйке Кола в Сен-Жиль. Эту даму я знаю с тех пор, как мне было всего пять лет. Я играл, пока не перерос детские забавы с ее сыном, который был моего возраста и который в настоящее время стал торговцем-зерном в Уитни. Сколько раз она давала мне яблоки из своего сада или ложку ароматного меда из ульев, какие держала на крохотном участке земли, которые она с большой помпой всегда именовала своей усадьбой. Невзирая на непоколебимую суровость в вопросах веры, она была женщиной больших притязаний и любила выставлять себя знатной дамой. Те, кто разгадал ее обман, безжалостно над ней потешались. Те же, кто знал ее лучше, видели в ней щедрость души и прощали недостаток, который, пусть и серьезный, никогда не препятствовал ей одарить милостыней или добрым словом нуждающегося. Меня провели в кухню, я был давним другом семьи и потому постучался в заднюю дверь, и встретили с большой теплотой. Сперва мне пришлось ответить на вопросы о здравии матушки и сестры, выслушать рассказ о домашних миссис Буллструд, поэтому прошло около получаса, прежде чем я сумел подвести разговор к цели моего прихода. Я назвался близким знакомым мистера Кола. — Рада это слышать, Антони, — важно сказала миссис Буллструд. — Если он ваш знакомый, то не может быть дурным человеком. — Почему вы так говорите? Он повел себя дурно? Вовсе нет, с она. Он держится весьма учтиво. Но он же попист. И раньше у меня в доме таких людей не бывало. И больше я таких у себя не желаю. Впрочем, надеюсь, мы еще обратим его в нашу веру. Вам известно, что прошлой ночью он с нами молился. А в прошлое воскресенье ходил с мистером Лоуэром в церковь и сказал, что находит все очень возвышенным. Отрадно слышать. Я же со своей стороны могу поручиться за его доброту, ведь он за умеренную плату лечит мать нашей служанки. Думаю, по ночам вы можете спать спокойно. Однако я хотел бы спросить у вас о небольшом одолжении. Можно мне подняться к нему в комнату? Он одолжил у меня книгу, которая мне срочно нужна для работы, а я слышал, он на неделю уехал. Стоило мне попросить, и я получил согласие. А так как я знал, где расположены комнаты итальянца, мне предоставили одному подняться на два пролета лестницы в небольшую мансарду, которую занял Кола. Внутри все было безупречно чисто, как и следовало ожидать от комнаты под попечительством миссис Булструд, которая почитала пыль дьяволовым семенем и никогда не складывала оружие в войне за ее изгнание. Пожиток укола было немного, и по большей части они хранились в объемистом дорожном сундуке. Но этот сундук, к несчастью, был надежно заперт. Зайдя так далеко, я был преисполнен решимости не уходить с пустыми руками и внимательно осмотрел замок, уповая, что он внезапно отомкнется от моего взгляда. Но тот был сработан на славу, чтобы не только служить защитой от воров, но и отвращать людей любознательных, таких как миссис Булструт, которая, несомненно, уже тщательно его осмотрела, ибо ее тяги ко всему неизведанному завидовал бы самый ярый экспериментатор. Открыть сундук можно было только с помощью ключа или взлома, но я не мог прибегнуть ни к тому, ни к другому. Как бы долго и пристально я не рассматривал замок, он не поддавался. Наконец я убедил себя, что никакие пылки и упования тоже не возымеют желаемого действия. С величайшей неохотой и немалой долей обиды я поднялся с корточек и, разочарованно, с силой пнул сундук ногой. Тут он с глухим щелчком открылся. Язычок замка крепился на потайной пружине, такой механизм мне никогда до тех пор не встречался. Моему удивлению и растерянности не было предела — Как можно быть столь безрассудным, чтобы оставить свое имущество совсем беззащитным? Только из рукописи Кола я узнал, что тяжкое падение, перенесенное по пути из Лондона, так попортило замок, что на него уже нельзя было положиться. Не следует пренебрегать даром Божьим. Он соизволил подарить мне исполнение желания, и я уверен, на то была веская причина. С благодарственной молитвой на устах я преклонил колени перед сундуком, словно это был алтарь, и начал обыскивать его так же тщательно, как сам кола обыскивал лачугу Бланди. Не стану перечислять и описывать имущество итальянца, останавливаться на качестве одежды или весе денежных мешков, которые обращали в ложь все его заверения в бедности, ведь в его распоряжении было почти сто фунтов золотом ничто не вынуждало колы искать для пропитания пациентов напротив у него имелось достаточно средств чтобы более года жить как подобает человеку благородного звания нет я упомянул лишь о том что почти на самом дне сундука вскоре обнаружил три книги завернутые в камизу будто они были самыми драгоценными предметами на земле К ним же был приложен листок бумаги с названием постоялого двора в чипсайде, колокола и еще несколькими небрежными записями, которые также показались мне адресами. Первая книга была особо роскошной, отделанной золотом и чеканной золотой застежкой, протравленной замысловатым узором. Только моя страсть библиофила заставила меня помедлить и осмотреть ее внимательнее, потому что это Был образчик лучшей венецианской работы, так пышно украшенный, что, подобно ему, редко встретишь в нашей стране. Увидев ее, я испытал укол величайшей зависти, и, клянусь, будь я хоть на крупицу менее честен, я взял бы и ее тоже. Спору нет, прекрасно, что многие книги выходят теперь из подпечатного пресса, и цена их постоянно уменьшается, хотя они созданы лучшими умами. Я почитаю себя счастливым, что живу в стране, где книги можно купить за умеренную плату. Хотя все же больше и нежели в Нидерландах, будь у меня тяга к путешествиям, я отправился бы туда, ведь там можно купить многие книги и тем самым оправдать дорожные траты. Но временами меня гнетет мысль о том, что в подобных счастливых обстоятельствах есть свои недостатки. Да, важны знания. Да, на первом месте должен стоять уровень образования, и даже лучше, что мудрость достигает, возможно, большего числа людей, потому что, как говорит Дионисий Кото, «Без учености жизнь подобна смерти». И, разумеется, в иных обстоятельствах книг у меня было бы много меньше, но иногда я сожалею о тех днях, когда люди по достоинству ценили книги и щедро платили за них. Временами в Бадлиянской библиотеке, когда сосредоточенность меня оставляет и мой дух колеблется, я прошу принести мне одну из чудесных старинных рукописей, какие нашли себе дорогу в это собрание. Или иду в колледж и листаю слов любуюсь тщанием и мастерством, потраченными на создание столь славных творений. Я воображаю себе людей, которые работали над ними, песцов и бумагоделов, художников и переплетчиков, и сравниваю их фолианты с печальными созданицами, какие стоят на моих собственных полках. Это сродни различию между молельней квакеров и католическим храмом. Первые посвящены слову и ничему более, думаю, в этом есть своя добродетель. Но Господь больше, нежели просто слово, хотя Он вначале и был таковым. Речь человека сама по себе тускла и пуста, когда пытается славить его, и скудность протестантских сооружений — оскорбление его имени. Мы живем теперь во времена, когда дворцы-вельмож — роскошнее домов божьих. Сколько красноречиво свидетельствует это об упадке наших нравов. Так я сидел, услаждая себя созерцанием этой маленькой книжицы Кола, и пальцем проводил по замысловатому теснению на переплете. Комната, нет, всего лишь полка, книг подобных той, доставили бы мне величайшую на свете у Хотя я понимал, что уповать на владение подобным чудом все равно, что надеяться занять пост лорда-канцлера Англии. Передо мной был псалтырь, чудесный образчик своего рода, и я щелкнул крохотной застежкой и открыл его, чтобы поглядеть. Соответствует ли печать переплету, ведь говорят, венецианская работа лучшая, какую только можно сыскать. И тут я испытал величайшее потрясение в страницах были ровно вырезаны две полости. Сперва я горевал о книге, ведь и скромсать столь чудесный предмет было для меня равно светотатству. Потом мой взгляд упал на три маленьких пузырька, которые надежно были спрятаны в полостях, и каждый был запечатан воском. Один содержал темную густую жидкость, подобную маслу, другой — прозрачную жидкость, которая могла быть водой. Но самым примечательным оказался третий. Это был искуснейший работы сосуд, позолоченный, усеянный драгоценными камнями, и стоивший, на мой несведущий взгляд, ни один десяток фунтов. За стеклом я разглядел лишь толстый, неправильной формы обломок старого дерева. Смысл моей находки был очевиден даже для такого невежды, как я. Поэтому я отложил книгу, и, с недаймой любопытством к первой, остальные две удостоил лишь мимолетного взгляда, пока не догадался, что они собой представляют. Несколько минут я задумчиво листал страницы, а потом меня осенило. Передо мной нечто, имеющее огромное и странное значение, потому что оба Тома были одинаковы. Один был взят из дома Сары, а другой, как предположил я, и раньше находился у Кола. И тот, и другой был Томом из истории Ливия, причем того самого издания, какое несколько месяцев назад так настойчиво просил отыскать доктора Уоллес. Сара Бланди была арестована на следующий день. Как теперь мне известно, по наущению доктора Уоллеса и новости прокатились по городу и университету подобно приливной волне, что поднимается в устье реки, гонимая крепким ветром. Все знали, что она виновна, и рукоплескали мировому судье за решительность, также Рияна, Как раньше порицали замедлительность в отыскании виновной, личность которой была столь очевидна всем до единого горожанам, стоило ему слышать о смерти доктора Грова. Только два человека, думается, не разделяли этого мнения я сам ибо знал правду. И моя матушка, чья вера была тем более благородна, что не имела под собой оснований из фактов, но она объявила, что знает эту девушку и она отказывалась даже допустить саму мысль о том, что кто-либо из ее дома способен на такое злодейство. Узная на правду, скажу вам, это убило бы ее. Странная она была женщина, моя благословенная матушка, да пребудет с ней милость Господня, потому что во всех делах она была строга и скрупулезна, ревнива к своим правам и бдительна к обязательствам других. Ни один мужчина или женщина не был столь скор осуждения греха или нравственного проступка. Не было женщины столь ревностной в своей набожности. Ведь матушка молилась не менее десяти минут, когда вставала поутру, и более четверти часа всякий вечер перед отходом ко сну. Она посещала лучшую церковь и со вниманием слушала проповеди, которых зачастую не понимала, но тем не менее почитала возвышающими душу. Милостыню она раздавала осторожно, и не слишком много, но и не слишком мало выдавалась из ее кармана тем, кто заслуживал ее благотворительности. Бесспорно, с деньгами она была осмотрительна и ревнива к своему доброму имени, но не настолько, чтобы то или другое подменяло ей долг перед Господом. Она была так уверена в своем знании и помыслов Господних, что когда в частностях расходились мнения общества и ее собственное, она немало не сомневалась, что осведомлена лучше многих. Прослышав об аресте Сары, она немедленно объявила всем на нашей просторной кухне, что свершилась ужасная несправедливость. «Сара, кому матушка питала теперь собственническую привязанность, тут не повинна», — сказала она. Девушка и пальцем не тронула этого жирного прилата, а если такое и было, то он лишь получил по заслугам. Не удовлетворившись одними только словами, она немедля взяла плетеную корзину с крышкой и бутыль собственноручно ею сваренного Эля и решительно отправилась в лачугу-бланде за теплой одеждой, а потом взяла лучшее, на деле единственное, одеяло с моей постели и на виду у всего города пришла в тюрьму где сделала все, дабы утешить несчастную и удостовериться, что ее уберегут, насколько могут уберечь пища, одежда. И суровое наставление тюремщику от цепного тифа. «Сара просила тебя прийти к ней», печально сказала она мне по возвращении. Матушка вернулась в дурном расположении духа. Над ней поглумились зеваки, какие по обыкновению околачиваются возле тюрьмы, В преддверии разбирательства и находят извращенное удовольствие в том, чтобы глазеть, как в цепях выводят узников. Ума не приложу, почему эти люди не найдут себе занятия получше, но уверен, что любой город с порядочной управой давно бы их разогнал или подверг суровому наказанию за праздность. «Ты должен пойти немедля». При этих ее словах сердце у меня упало, Я почувствовал себя быком, которого на веревке волокут на бойню, и все его потуги избежать подобной участи пропадают в туне. До того, как я узнал об аресте, я убедил себя, будто самое худшее позади. Если виновного в смерти доктора Грова не найдут, безрассудно будет подставлять собственную шею. Но стоило мне услышать о Саре, я услышал и шорох веревки, и мое нутро снова сжалось от страха, ибо замаячило передо мной неизбежное. Разумеется, я должен был повидаться с девушкой. Мне удалось даже заставить себя на нее рассердиться, словно она по своей вине попала под подозрение. Но поднимаясь по каменным ступеням тюрьмы, я знал, что причиной тому был мой страх за самого себя и перед западней, в которой я увяз безвозвратно. Рано или поздно мне придется сознаться в содеянном, потому что если я совершил преступление, умертвив доктора Грова, то не желал бы, чтобы еще новые души пали на чашу весов против меня». Сара же была на удивление весела. Женская камера еще не заполнилась сборищем старух, каких вскоре свезут сюда со всего графства, дожидаться, когда у судьи найдется для них время. И она провела там только несколько часов. Сырости мрак еще не начали смертельным ядом отравлять ее душу. «Да не смотрите вот так», — сказала она, увидев мою горестную физиономию, маячившую перед ней в полумраке. «Это же меня посадили в тюрьму, а не вас. Если я не унываю, постарайтесь же и выглядеть веселее». Как ты можешь веселиться в подобном месте? Моя совесть чиста, и я верю, что Господь позаботится обо мне. В моей жизни я по мере сил служила Ему и отказываюсь верить, что Он оставит меня теперь. А если такое случится, тогда на то будет веская причина. Признаюсь, иногда подобное смирение чрезмерно меня утомляло, но я пришел, чтобы подбодрить ее, Найдя, что она и так в бодром настроении, не мог начать убеждать ее в том, что ее оптимизм совсем неуместен. «Вы считаете меня глупой?» — сказала она. «И ошибаетесь, потому что я знаю, что к этой смерти я не имею никакого отношения». «Действительно, и Господь это знает, и я тоже. А вот посвящены ли в его замыслы присяжные? Совсем иное дело. Что они могут сказать?» «Суде положено предъявлять доказательства, ведь так? А вам, как и мне, прекрасно известно, где я была в ту ночь». «Если потребуется, тебе придется это рассказать». Но она покачала головой. «Нет, это лишь заменит одно прегрешение на другое. А на такое я не пойду. Поверьте мне, Антони, этого не понадобится». «Тогда расскажу я». «Нет», — твердо сказала она. Полагаю, вам кажется, будто вы проявляете доброту. Но пострадать придется не вам. Закон вас не коснется. Но мне придется уехать, а я не могу оставить больную мать. Не могу я и подвести тех людей из Эббингдона или из других мест. Поверьте, Антони, опасности тут нет никакой. Никто не может подумать, будто я могла или захотела поступить подобным образом. Я сделал все возможное, чтобы переубедить ее. Уверить ее в том, что город не только может думать так, но уже убежден в этом. Но она и слушать меня не пожелала. И под конец попросила перевести разговор на другое или оставить ее в покое. Этот высокомерный приказ может показаться странным в подобных обстоятельствах, но он был совершенно в ее обычаи. Вы никому ничего об этом не скажете, — велела она. — Таково мое желание и мое приказание. Вы скажете лишь то, что я позволю вам сказать, и ничего более. Вы не станете вмешиваться. Вы меня поняли? Я поглядел на нее с удивлением, так как хоть она и была служанкой, но выглядела и говорила, как человек, рожденный повелевать. Ни один суверен не мог бы отдавать приказа с такой твердостью или с такой уверенностью, что ему будут повиноваться. «Пусть будет так», — произнес я после долгого молчания. И все это время она ждала согласия, какое, как она знала, последует «Расскажи мне Акола». «Что я могу рассказать?» «Вы все видели своими глазами». «Это может быть важно», — ответил я. «А...» Увиденное вызывает у меня недоумение. Я видел, как он подошел к тебе, потом отшатнулся. «Это не твой поступок», — подтолкнул его. «Скорее, он словно бы ужаснулся самому себе». «Это верно?» Она признала, что это так. «И ты позволила бы ему поступать, как он пожелает, если бы он не удалился?» «Вы уже сказали мне, что мне нечего терять». И думаю, так оно и было. Если бы он настоял на платье, я не могла бы помешать ему взять ее. Не помогли бы мне никакие протесты ни до, ни после. Этот урок я уже усвоила с другими. Увидев печаль у меня на лице, она легко коснулась моей руки. Я не имею в виду вас. И все же он отступил. Почему? Думаю, он счел меня отвратительный. Нет, — отозвался я, — такое невозможно. Сара улыбнулась. Спасибо вам за это. Я хотел сказать, это не укладывается в то, что я видел. Возможно, у него есть совесть. В таком случае он присоединяется к вам, и вы становитесь двумя единственными мужчинами из моих знакомых, кто был бы так снаряжен. При этих ее словах я понурил голову. Совесть у меня и впрямь была, и минуты не проходило в те дни, чтобы я не испытывал ее укоры. Однако прислушиваться к ее увещеваниям одно, а поступать согласно им — совсем иное. Ведь это я повинен в аресте Сары, и достаточно одного моего слова, чтобы ее освободили. А что я делал? Я утешал ее и выставлял себя благодетелем. Я был так щедр, так услужлив, что это совершенно покрывало мою низость. И потому никто не подозревал о глубинах вины, которая день ото дня росла становилось все чудовищнее. И все же мне не хватало мужества поступить так, как следовало. Сколько раз воображение рисовало мне, как я иду к мировому судье и рассказываю ему, что случилось на самом деле, и свою жизнь обмениваю на ее. Сколько раз я видел мысленным взором, как подобно истинному стойку мужественно и благородно. Приношу свою жертву. «Я вернул украденный им предмет», — сказал я. «И он немало меня озадачил. Это книга Ливия. Откуда она взялась? Думаю, она была при свертке, какой оставил у нас перед смертью отец. В таком случае мне хотелось бы вскрыть этот сверток. Я ни разу не касался его, как ты и просила, но... Теперь полагаю, это необходимо сделать. В нем могут быть все ответы. Она неохотно разрешила, и вскоре я засобирался уходить, но перед уходом я умолял ее позволить мне говорить: уповая, будто это поможет избавить ее от суда, и тогда я смог бы избежать признания. Но такого она не позволила. Я был связан данным словом. В подобных обстоятельствах мне. Нечего было надеяться на собственное спасение, ведь оно только навлекло бы на нее новые напасти.